«Новая жизнь» Автор Крейк Олсон. «Ну что, дети?» Женщина сложила влажные от волнения ладони. «С большой радостью сообщаю вам, что к нам на урок пожаловал по-настоящему выдающийся человек!» Стоя за дверью класса, я слышал каждое слово учителя. Женщина была рада познакомить меня с юными дарованиями. К счастью, меня часто представляли таким образом, и это перестало меня смущать. «Каждый житель округа знает о подвиге нашего сегодняшнего гостя и был бы счастлив поблагодарить его за героизм лично». Дети оживились. Впервые за долгое время учителю удалось их заинтересовать. Ученики пытались угадать, о ком идет речь. Несколько раз произносили и мою фамилию. Я улыбнулся. «Итак, дети, представляю вашему вниманию полковника Эдварда Рикса». Когда я зашел в класс, глаза ребят загорелись. Многие из них даже и не мечтали встретиться со мной. «Спасибо!» Я поблагодарил класс за бурные аплодисменты и приветственно помахал рукой. «Я тоже рад вас всех видеть!» От школьников посыпались вопросы и слова восхищения. Голоса моментально слились в гул, что-то разобрать в нем не представлялось возможным. «Дети!» — обратился я. Я обязательно отвечу на ваши вопросы, но только когда расскажу всю правду об этих не таких уж и далеких временах. Думаю, большинство ваших вопросов отпадут сами собой. Я сделал паузу и посмотрел на учительницу, которая строго следила за порядком. Вычислив болтунов, она произнесла. «Билли, Стэн, помолчите!» Дети продолжали смотреть на меня с восторгом. Для них я был легендой. «Вы готовы узнать истину из первых уст?» — спросил я, интригуя неокрепшие умы. «Да!» — хором ответил класс. «Ради этого я и приехал. Историю нужно помнить. Ведь как мы можем избежать повторения ошибок, если не знаем о них? Когда я был в вашем возрасте, дедушка называл меня Тедди». Я остановился и игриво прищурился. «Дети, вы знаете, какое имя носил мой дедушка?» «Кевин!» — ответил класс. Показалось, даже учитель произнесла это имя вслух. «Хорошо». Я одобрительно покивал и продолжил. «Так вот, он часто говорил, что я особенный из-за излишней любознательности. Тогда дети, да и взрослые не интересовались политикой, наукой, мироустройством и разными явлениями, в отличие от меня». Забегая вперед, скажу, что лишь спустя десятилетие я пойму, насколько его полушутливые и одновременно пугающие ответы были реальны. 45 лет назад. «Деда Кевин, почему мы должны засыпать после гула?» «Тедди, маленькие мальчики таких вопросов не задают. Люди всегда так жили, вот и все. Ты особенный. Я когда-то был таким же, но будь осторожен». «Если захочешь поговорить, я к твоим услугам». «Так почему так происходит?» Кевин загадочно улыбнулся, из-за чего морщины на его лице стали глубже. «Потому что так лучше для людей». Я задумался. Эти слова показались мне странными. И позже я решил уточнить, что дедушка имел в виду. Он удивился моей настойчивости и спросил. «Хочешь знать правду?» хм, «Ну хорошо». Я скажу так, пребывать в иллюзии гораздо удобнее, нежели разбираться, как все обстоит на самом деле. Когда мы засыпаем, мираж рассеивается и открывается та реальность, которую лучше не видеть. Дедушка говорил непринужденно, стараясь не пугать, Фантазии ему было не занимать. «То есть мы живем в двух мирах?» — с непониманием спросил я. «Ну...» — подумал он. «Да, мы живем в хорошей сказке». А когда засыпаем, видим плохую. На вид она жуткая, но, возможно, это не так. Просто мы не привыкли к ней. Деда Кевин, ты совсем меня запутал. Зато, — прервал он, — я приоткрыл завесу страшной тайны. Кевин протянул слово и улыбнулся, давая понять, что шутит. Через мгновение дед неспешно с ухмылкой продолжил. «Иди-ка лучше поучи уроки, а то чокнешься гораздо раньше меня». Я улыбнулся в ответ и послушно отправился в свою комнату. Когда я подрос и переехал в другой город для учебы, мне редко выпадала возможность увидеться со старыми друзьями и близкими. Дедушка не был исключением, но, по словам родителей, его душевное состояние сильно ухудшилось в последнее время. Отец рассказал, что соседи по участку жаловались на то, как он часто смотрит вверх и громко обращается к небесам, «Я совершил глупость! Ты должен поговорить со мной!» Или «Почему ты игнорируешь меня?» Обычно после подобных криков выбегала бабушка и, осматриваясь по сторонам, затаскивала престарелого Кевина в дом. Ей было стыдно за мужа, но при этом она наотрез отказывалась сдавать его в пансионат. Бабушка любила его. Родители поговаривали, что на его поведение сильно повлияла работа, которую он скрывал ото всех без исключения. Через некоторое время Кевин умер. От старости. Его тело, как и прочие, отвезли в больницу. Там трупы исчезали после гула и последующего всеобщего погружения в бессознательность. Гул звучал каждый вечер, всегда. Люди не задумывались, откуда он взялся и что будет, если повсеместный звук исчезнет. Это как закат и восход солнца. Люди настолько привыкли к подобным природным явлениям, что это их никогда не интересовало. Даже как почему все засыпают по истечении часа после него. Человечество жило по этому распорядку испокон веков. Вскоре умерла и бабушка. Спустя несколько месяцев нашей семье пришлось выставить их дом на продажу. Но перед этим необходимо было сделать опись имущества. Если находилось что-то ценное, нам разрешалось это оставить. Мне для осмотра достался второй этаж, где находились кабинет и комната для сна. Старшему брату первый этаж, младшему чердак. Родители исследовали цокольный этаж и контролировали процесс в целом. Поиски шли неспешно и даже лениво. Никто всерьез не задавался вопросами о службе Кевина и его достижениях. Никого не интересовали и причины его помешательства перед смертью. «Ну а я же надеялся отыскать что-то такое». что расскажет о нем немного больше, чем знали мы. К этому моменту я был уже достаточно взрослым, и детский огонь моего любопытства поутих, но не погас. Вскоре, перебирая вещи в шкафу, я наткнулся на дневник в переплете. Он явно не просто так лежал под стопками одежды. Не задумываясь, я открыл блокнот. Почерк дедушки легко узнавался. Я пробежался глазами по страницам. Помимо записей, там были зарисовки какого-то чудовища и чего-то уж совсем необъяснимого. Я уже хотел поделиться находкой с родными, но тут же вспомнил о предостережениях дедушки. Кевин часто мне напоминал о необходимости скрывать все то, что выходит за рамки обыденности. Слабый аргумент, но я все равно решил никому не рассказывать о находке. Когда мы закончили с разбором вещей и вернулись домой, я сразу же направился в свою комнату. Мне не терпелось узнать содержание дневника. Открыв первую страницу, я приступил к чтению. Когда-то мне приходила идея завести дневник, но я сразу отсекал ее. Зачем он нужен? Кто будет его читать? И сейчас, спустя много лет, я нашел ответ. «Я!» Я буду его перечитывать, чтобы знания, добытые с риском для собственной жизни и жизни моих единомышленников, не канули в лету. С тех пор, как впервые я разговаривал с ним, прошла уйма времени. Мне было двадцать, когда я услышал голос в голове. Не могу описать то чувство, которое я тогда испытал, ибо таких слов не существует. Но могу сказать одно. Я пережил небывалый страх. Даже самые мерзкие существа не наводили на меня такого ужаса, в отличие от голоса. Он звучал в голове так, будто говорит «самая прекрасная девушка на земле». Он гипнотизировал меня, уговаривал, убеждая в правильности своих действий, и сообщал такое, что страшно представить. Я практически поддался внушению и даже был во многом согласен. Правда, тогда другого выбора и не предоставлялось. Либо я соглашаюсь... Либо оно меня убивает. Я поднял глаза с мыслями, что здоровый человек такое не напишет. Неужели дедушка и вправду был сумасшедшим? Но тогда откуда у него такая приличная пенсия, отличный дом и безбедная жизнь в целом? Спустя несколько страниц я сделал вывод, что текст вызывает больше вопросов, чем ответом. Он был слишком абсурдным. Но в это же время в голове крутилась какая-то тревожная мысль. Она-то и давила на меня, убеждала удостовериться, что слова в дневнике – сплошная нелепость. Кроме воспоминаний и эскизов, дедушка оставил в тексте инструкцию. «Если следовать ей, мне нужно найти эпинефрин, вколоть его до гула и дождаться эффекта. Лишь после внутримышечной инъекции я увижу настоящий мир, открою новую жизнь без иллюзий и фильтров». После укола я не должен впасть в бессознательность? Меня пугал такой расклад, ведь это было ненормальным. Из поколения в поколение люди закрывали глаза после сигнала и засыпали. Они отправлялись в небытие и видели лишь перед собой беспросветную, успокаивающую тьму. Всякое земное существо с мозгами жило по этому закону природы и исключений не было. Неужели чтобы изменить такое положение вещей, требовался лишь. Обычный эпинефрин. Это было странно и от того до жути любопытно. Но больше всего меня пугали многочисленные твари, о которых упомянул дедушка. Существа спускались на землю лишь после всеобщего погружения в сон. Он писал, что лучше держаться от них подальше и не шуметь, когда они окажутся поблизости. С другой стороны, если эти записи бред, а не точно бред, то ничего не произойдет. Прописанная доза не нанесет сильного вреда организму. Я недолго ломал голову, где достать эпинефрин. Моя девушка Шейла училась в медицинском и проходила практику в больнице. В теории она может достать адреналин. Вечером мы встретились в парке. Это было наше очередное свидание. Немного побродив по аллее, она поинтересовалась. «Ты какой-то странный сегодня, задумчивый». «Хочу попросить свою девушку об одном одолжении». Будто говоря о ком-то другом, произнес я. Но не знаю, с чего начать. Шейла прекрасно понимала, что речь идет именно о ней. «Видимо, это какое-то необычное одолжение?» «Типа того. Тогда напомни ей о том, что любишь ее, и пообещай жениться. Она смягчится и проще отнесется к твоей непростой просьбе. Ну или обратись к доктору». Протараторила она, после чего так же быстро добавила. «Лучше к психиатру». «Думаешь, он сможет меня развеселить?» «Он хотя бы пропишет лечение, например, чаще улыбаться, радоваться жизни и не быть занудой». «Нет, он не поможет». Я посмотрел на Шейлу и медленно добавил. «В отличие от тебя». «Эдвард, на что ты намекаешь?» Кокетливо спросила она. «Ты же любишь меня?» «Конечно». «Но ты это не просто же так спросил?» «Да», — честно признался я. «Мне нужна твоя помощь. Интересно, в чем?» — полюбопытничала Шейла. «Ты можешь взять в больнице пару ампул адреналина?» «Ты с ума сошел? Конечно, нет!» Мне показалось, что заигрывания на этом закончились. Но Шейла посмотрела на меня и неожиданно поинтересовалась. «А тебе зачем?» «Хочу удостовериться в том, что мой дедушка был психом». «И?» — протянула она. «Как в этом поможет адреналин?» «Я кое-что нашел в его вещах». Я сделал паузу. Шейла не выдержала интригующего затишья и спросила. «Ну же, говори!» «Пообещай, что не расскажешь никому». «Это и вправду какая-то страшная тайна?» «Да». «Раз так все серьезно, я обещаю или даже клянусь, что никому не расскажу о ней». Я улыбнулся. «Шейла, ты очень преданный человек и красивая девушка. Ты будешь моей женой», — уверенно сообщил я. «Вот это заявление! Но я пока не дала согласия. У тебя нет выбора, детка». «Какой самоуверенный?» Она игриво толкнула меня локтем в бок и спросила. «Так в чем твоя тайна?» Я задумался. Мне было не по себе произносить такое вслух. Сформировав мысль, я, наконец, сказал. Мой дедушка написал, что если вколоть адреналин, то не погрузишься в сон. В голове это звучало лучше. Шейла сильно удивилась, и пока шок от услышанного у нее не прошел, я продолжил. Он писал, что один укол способен отсрочить уход в бессознательность. «Ты же понимаешь, — задумчиво произнесла она, — что это не может быть правдой?» Да." «Но я хочу удостовериться сам». Она помотала головой и на полном серьезе сказала. «Какие же ты глупости говоришь?» «Мне просто хочется попробовать, и все. Мы же оба знаем, что это не сработает». «Тогда к чему это все?» Я замялся и через мгновение неуверенно произнес. «Не знаю, но хочу, чтобы ты помогла и достала ампулы». «Ну, в принципе, это реально. Я про адреналин». Никто не заметит пару пропавших ампул. Шейла, ты лучшая. Но у меня тоже есть одно условие. Я вопросительно посмотрел на нее. Она продолжила. Небольшая доза практически безвредна, но на всякий случай я должна быть рядом. Зачем тебе это? А разве ты умеешь делать уколы? Мне действительно никогда не доводилось работать с иглой. Шейла была права. Я согласно покивал, и мы продолжили прогулку. Шейла все же выкрала несколько ампул, и вечером следующего дня я пришел к ней домой. Ее родители знали меня и хорошо относились к моей семье. Мы поднялись в ее комнату на втором этаже. Она села на кровать, достала из-под подушки адреналин и передала мне. «Держи. Смогла стащить даже больше, чем нужно». «Спасибо. Далеко не каждый решится на кражу», — похвалил я. «Я это сделала ради человека, которого пока не разлюбила». Улыбнулась она. «А я все еще держу в уме день нашей свадьбы». «Ты опять?» Смущенно спросила она. «Об этом еще рано говорить. Сначала нужно закончить обучение, устроиться на работу, а там? Там посмотрим. Может, через пару лет ты окажешься подонком». «Это не исключено», — подыграл я. После короткой паузы она кивком указала на ампулы и спросила. «Когда будем колоть?» «Скоро, но для ноч...» Я резко замолчала, после чего протянул. «Черт, я забыл шприцы!» «Ну и растяпа же ты!» Она просунула руку под другую подушку и достала шприцы. «Чувствую себя идиотом», — поделился внутренним ощущением я. «Просто ты сильно волнуешься. Я даже вижу, как у тебя трясутся руки. Не представляю, как бы ты справился один. А ты разве не переживаешь? А что мне волноваться?» Со шприцами я уже работала. Ну тогда давай приступим. Она вскрыла ампулу, наполнила шприц и сказала. Протяните руку, дорогой пациент. Шейла сделала укол мне в плечо. Я зашипел больше из-за страха игл, нежели от боли. Она ввела содержимое, а затем открыла вторую ампулу. «Ты что делаешь?» – настороженно спросил я. «Как там говорят? В горе и радости?» «Тебе не нужно этого делать». «Я вправе решать сама», — по-доброму настояла она. Вскоре прозвучал гул. После него время будто растянулось, но мы были терпеливы. Следовало прождать всего лишь час, а дальше нас охватит беспамятный сон. Мы легли на кровать и взялись за руки. Сердце колотилось так, что чувствовалось каждое биение. Адреналин действовал, да и волнение играло роль. Вдруг препарат сработает, как предполагалось — Но когда я произнес эту мысль вслух, мы лишь рассмеялись. Мы не ожидали обещанного эффекта после укола, поэтому сделали все то же самое, что и каждый вечер перед сном. Люди, где бы ни находились, всегда засыпали по истечении часа после сигнала. Весь мир жил по этим законам и всячески оберегал себя от травм после отключки. Обычно все укладывались поудобнее в кровати или на диване. Те же, кто по самым разным причинам не имел такой возможности, пристегивали себя ремнями, чтобы не упасть при моментальном уходе в спячку. «Сколько времени?» — спросила Шейла. Я осторожно приподнял голову и посмотрел на свои наручные часы. «Уже должны отрубиться. Может, стрелка сломалась?» «Вряд ли. Давай подождем еще немного». «Хорошо. Но мне уже становится жутко», — настороженно произнесла она. Прошло слишком много времени после гула, и я решился встать с кровати. «Ты что делаешь?» «Хочу взглянуть в окно. Ты же можешь уснуть в любой момент!» Я рискнул. Раздвинув штору и увидев в окне немыслимое, я окаменел. Из серых облаков вырос какой-то здоровенный отросток. «Боже!» — еле слышно произнес я. «Эдвард, что там?» «Что ты видишь?» «Лучше не вставай с кровати, Шейла». «Ты меня пугаешь». «Нам нужно вести себя тихо», сказал я дрожащим голосом. «Да что там происходит?» Она подошла к окну, и ее глаза тут же расширились. Страх овладел ею вмиг, сковал. Было ощущение, что Шейла не может пошевелиться. За окном находился, будто выросший из самых облаков, ствол. но он не был похож на дерево это было что то вроде органического якоря немыслимо огромных размеров и что самое страшное он находился достаточно близко от нас с непонимающим взглядом она все же повернулась ко мне и нервно произнесла нужно рассказать родителям заставив себя двигаться она уже была рванула к двери но я остановил ее ухватив за руку шейла что Чуть не закричала она. «Что ты хочешь мне сказать?» «Твои родители спят, как и все». «Этого...» Указывая на окно, истерично произнесла она. «Этого не может быть! Просто не может, ты понимаешь?» Она вырвалась и побежала в комнату родителей. Я направился за ней. Открыв дверь спальни, мы увидели, что ее мама и папа спят. Шейла попыталась их разбудить. «Мама! Мама, вставай!» «Там что-то в небе!» Шейла трясла ее и даже решилась ударить по щеке, но эффекта не было. Люди никогда не просыпаются сами по себе. «Папа, ну очнись хоть ты! Мы в опасности!» «Ничего!» Шейла в какой-то момент остановилась. Она не знала, что делать, так же, как и я. «Что еще писал твой дед в том дневнике?» Нервно протараторила она. «Я... я лучше не буду об этом говорить». Единственное, что я знаю точно, нам лучше остаться в доме и вести себя как можно тише. Если ты сейчас же все не расскажешь, я выйду и сама все выясню. Этого нельзя делать. Тогда выкладывай, что он писал. Подумав, я все же решил поделиться с ней. Когда с земли до небосвода моя речь была осторожной, я не хотел пугать свою девушку еще больше. Протянется живая и пульсирующая ветвь. По ней сойдут ужасные твари. Хочешь сказать, город наполнится какими-то существами? Они забирают трупы из больниц и возвращаются наверх. «Я не верю тебе!» — выпалила она. «Я сам себе не верю, но, видимо, такова реальность. Твой дед был психом, и ты это прекрасно знаешь!» «Как тогда ты объяснишь происходящее за окном?» «А знаешь что?» Она на мгновение задумалась. «Я пойду и спрошу у них». «Шейла, они могут убить тебя. А вдруг? Вдруг они как щенята, хотят ласки». «Что ты несешь, Шейла?» «А что? Насколько я понимаю, сейчас все возможно». «Тебе нужно успокоиться, ты не в себе». «Да? И это говоришь мне, ты внук сумасшедшего?» «Нам говорили, что такие вещи могут передаваться по наследству». «При чем здесь это, когда за окном творится такое?» Шейла молчала. Ответа на этот вопрос у нее не было. Я попытался немного успокоиться и продолжил. Я думал, мой дед сошел с ума, но это оказалось не так. «Зачем мы сделали этот чертов укол? Зачем мы увидели то, что не должны были видеть?» «Я не знаю. Возможно, я хотел убедиться, что люди вокруг были правы насчет этого». «Ну что, убедился?» Я помотал головой. Лучше бы я этого не знал. После возникшей паузы Шейла немного успокоилась и спросила. «Что будем делать?» «Думаю, надо дождаться рассвета». «А что потом? Необходимо рассказать об этом людям». «Нет. Мой дед не просто так держал все в тайне. Нужно дочитать дневник, узнать как можно больше, а потом... Потом решим вместе. Ты согласна?» Шейла опустила взгляд... размышляя. «Наверное, ты прав». Мы вернулись в комнату, вновь подошли к окну, рассматривая огромный отросток. Тучи не давали разглядеть его источник в небе. Опустив взгляд, мы заметили, как асфальт, земля и даже первые этажи зданий покрылись чем-то странным, какой-то растительностью. В этот момент в голову Шейли пришла не совсем здоровая идея. «Нужно взять образец». Я понимал, что на такое решение ее сподвигло медицинское образование. Но выходить из дома мне не хотелось. Лучше не надо. Рано или поздно нам придется рассказать об этом, и нужны будут доказательства. «Иначе нас обвинят в помешательстве», — продолжил я. «Нас обвинят в помешательстве в любом случае, но с уликами это будет сложнее». «Хорошо, мы спустимся, возьмем то, что нужно, и сразу же вернемся». Прогулки сейчас ни к чему, тут я согласна. Мы вышли на улицу, прошли вперед и присмотрелись к паутинообразной растительности на газоне. Она продолжала заполнять пустые пространства, разрастаясь все плотнее и плотнее. «Эдвард, ты чувствуешь?» Глубоко вдохнув, спросила Шейла. «Да». Воздух стал другим. «Ага, дышать тяжелее». Она наклонилась, чтобы оборвать несколько веточек. В этот момент послышалось стрекотание. «Шейла!» – прошептал я. «Кажется, это они! Замри и не двигайся!» Через перекресток мчалась стая громадных выше любого человека тварей. Они явно куда-то спешили. За быстрыми следовали более медлительные. Они ничем не отличались от лидеров, лишь уступали в скорости. Мы стояли, не двигаясь. Контролировали даже собственное дыхание. От ужасного вида существ мне стало дурно. Я покосился на Шейлу, она побледнела. Стрекотание было не слишком громким, как и шаги каждой из четырех лап по заросшему органикой асфальту. Неожиданно одно существо отделилось от трое и направилось в нашу сторону. Мое сердце забилось чаще. Я вновь посмотрел на свою девушку. Шейла была на грани. Предчувствие, что она вот-вот бросится в сторону дома, не обмануло меня. Шейла рванула сразу же после того, как поняла, что тварь не собирается останавливаться. Желание бежать возникло и у меня. Но я доверился дневнику, где было написано, что твари гораздо быстрее человека и что они ориентируются по звуку. Я хорошо помнил и рискнул остаться на месте. Тварь слегка изменила траекторию, сконцентрировавшись на Шейле. Когда расстояние между моей девушкой и тварью сократилось, я зажмурился. Она не смогла добежать до дома. Ее крик пронзил меня, словно копье. Затем послышался чвакающий звук и хруст костей. Шейлу я уже не слышал. Тварь расправилась с ней за несколько секунд, после чего застрекотала. От умчавшегося роя отделилась одна особь и вернулась, видимо, на помощь. Я не смотрел на место убийства, не хотел жить с этой картиной в памяти. Но первая тварь пронесла мимо меня Шейлу. Ее тело было изуродовано, измазано собственной кровью. Один глаз вытек, а второй безжизненно смотрел на меня. Рот был открыт, будто бы застыл в крике. Я машинально всхлипнул от внутренней боли. Слезы неконтролируемо катились из глаз. В этот же миг я услышал, как вторая тварь, которая находилась позади меня, остановилась. Пришлось зажмуриться вновь, ибо я не в силах был смотреть на этих существ вблизи, настолько они были мерзкими. Через какое-то время оно вновь начало двигаться. Я решил посмотреть через плечо. Тварь проникла внутрь соседнего дома, разрушив приоткрытое окно и стену. Устроила погром. а затем вынесла тело женщины. Я по-прежнему не мог поверить своим глазам. Тварь пронзила труп своей крючковатой конечностью и обхватила ею оголившийся позвоночник жертвы. Вскоре оно скрылось. Я простоял несколько часов, боялся пошевелиться. Вдруг они придут за мной. Я вновь услышал цоканье и стрекотание. Твари направились обратно по той же дороге. Практически у каждой по мертвому человеку. Я тут же вспомнил, что эта дорога ведет к больнице. Вот куда пропадают все тела. Их забирают эти твари. Очередной факт из дневника подтвердился. Когда растительность на земле наконец-то отступила, я решился сдвинуться с места. Первое, что хотелось сделать, это рассказать родителям Шейлы о произошедшем. Но я прекрасно понимал, что мне никто не поверит. И это в лучшем случае. Худшим же меня обвинят в ее пропаже. Я не знал, что делать, не знал, как вернуть девушку и как теперь с этим жить. Единственное, в чем я был уверен, нужно продолжить изучать дневник. Вернувшись домой, я тотчас открыл страницу с рисунком и описанием твари. Дедушка неплохо рисовал, и изображенное существо было очень похоже на те, что я видел. Твари имеют высоту до 3 метров и передвигаются на четырех ногах, напоминающих своим видом паучьи или скорее скорпионьи. Хитиновое тельце разделено на два основных отдела. На нижнем те самые цокающие лапы, на верхней четыре хватательные конечности с загнутыми крюками на конце. Шея отсутствует. Глаза в привычном понимании также отсутствуют, как и голова. Есть только головная капсула, из которой выделяются будто живущие своей жизнью мандибулы. Мелкие, редко посаженные волоски на теле постоянно вибрируют. На лицевой стороне брюшка имеется странное отверстие с грубыми краями и слизью в центре. Эта часть служит для выхода переварившейся пищи и раскрывалась лишь при необходимости. Они не могут дышать нашим воздухом долгое время. Но когда якорь касается поверхности Земли, от него исходит паутинообразная растительность. Она распространяется на значительную площадь. Иноземная флора наполняет кислород жизненно важными для тварей элементами. Из-за этого дети биома могут находиться на поверхности планеты гораздо больше. Когда твари поднимаются, растительность отползает обратно в якорь. К утру следы присутствия внеземной жизни абсолютно не видны. Дедушка почему-то назвал тварей детьми и упомянул, что они живут в биоме. Я несколько минут осмыслял написанное, а после продолжил чтение. Изучив еще несколько страниц, я вновь отвлекся и задумался, наткнувшись на слова «после общения с внеземным разумом». Хотелось для себя прояснить, что же из себя представляет этот голос. Как я понял, множество биомов, окруживших планету, объединились в единое существо. Страшно представить его размеры. И это самое объединение могло контактировать с человеком с помощью голоса, тем самым подбирая ключик к мозгам. Дальше было описано, как после общения с этим самым разумом к дедушке пришли люди, представившиеся сотрудникам одной специальной организации. Они-то его и завербовали. Выбора ему, само собой, не предоставили. Пришлось работать на них и скрывать это ото всех. Через несколько лет Кевин получил повышение. Ему больше не приходилось таскать мертвые тела в больнице. Теперь он сидел в офисе и контролировал поток жалоб на разные психические заболевания. За долгое время поступило несколько правдоподобных обращений от выживших после бодрствования во время гула. Как правило, такие случаи были похожи. Медицинская бригада делала укол адреналина во время реанимационных мероприятий. И если человек выживал, он не мог уснуть, как прочие. Кевин знал, через что им пришлось пройти, и не имел понятия, как им помочь. Обычно таких ставили на учет в психиатрии, либо же вербовали. Также Кевин хорошо представлял, сколько людей пережило свой инфаркт, но не приход тварей. Это сильно тревожило его, но поделать что-либо он не мог. Новая страница, очередное повышение. Карьера дедушки росла с завидным постоянством. На этот раз я получил доступ к артефактам. Не знаю, что это значит и, видимо, никогда не узнаю. Такое ощущение, что слово «артефакт» просто выдумали. Люди никогда не употребляли его в речи. В общем, мне открылась информация с этой пометкой. В одном из документов я нашел данные о бункере недалеко от города. Вроде так назывались подземные укрытия для сотен людей. Его местоположение засекречено и вряд ли когда-то будет раскрыто обычным людям. В бункере наша организация старалась сохранять условия для долгого хранения находившихся там вещей. Минимальная влажность и минимальное количество кислорода, чтобы избежать коррозии. Также в свое время помещение было усилено балками. Мне дали возможность побродить по этим местам. По всей видимости, здесь произошел взрыв. Всюду кости. Я прошелся по дальним коридорам, скелеты были и там. Из коридоров можно было попасть в помещение. Одно, крохотное, служило когда-то комнатой отдыха, а в другом я нашел очередной скелет с каким-то устройством в руках. Видимо, из него он себя и убил. Я не стал трогать. Но когда я заглянул на склад бункера, я удивился еще больше. Столько непонятных приборов и техники неизвестного назначения я никогда не видел. Я подошел к одному такому. Он напоминал подзорную трубу, но больше. Позже я выяснил, что это называется телескоп. Ночью я не упустил возможности взглянуть на небо через аппарат. С приходом темноты и появлением живого якоря я разглядел в вышине гигантский объект. Биом будто левитировал над ночным городом. Почему левитировал? Да потому что было тяжело представить, что он может держаться лишь на отростке. Также было интересно понять, как биом ведет себя в дневное время. Но у меня пока нет возможности изучить этот вопрос. Пока я лишь смог приблизить изображение и исследовать его тщательнее. Я смог выяснить, что гул исходит из отверстия в биоме, напоминающего выпуклую жабру осьминога. только в сотни раз больше. Параллельно я изучал и тварей. В ночное время приходилось вести себя тихо и искать их слабые места, не мешая перетаскивать трупы и не привлекая внимания. Я долго смотрел, но изъянов так и не обнаружил. Лишь через несколько лет я понял, как можно бороться с ними. В этот момент я услышал звонок. Мама открыла дверь. Через несколько секунд она с волнением позвала меня. «Эдвард!» «Да, мам!» откликнулся я. «Это к тебе». Я спустился и увидел в холле полицейского. Он сходу заговорил. «Не нужно пугаться». Видимо, гость заметил на моем лице растерянность. «Я просто должен опросить тебя как последнего, кто видел Шейлу живой». Мужчина сделал паузу. «Насколько мне известно, ты ее парень». «Шейла пропала», с тревогой поинтересовалась мама. «Да, девушка была дома, а на утро исчезла». «Господи!» – ужаснулась женщина. «А у вас есть какие-то предположения? Куда она могла пропасть?» Я молчал, не знал, как реагировать. «Пока нет», – ответил полицейский. «Но, возможно, это как-то связано с взрывом бытового газа в соседнем доме. Хозяйку дома мы также не обнаружили. Говорят, она не показывалась на людях несколько дней, а потом случилось то, что случилось». «Какой ужас!» «Можно мы поговорим с вашим сыном наедине?» «Конечно, конечно, я принесу вам чая». «Спасибо, миссис Рикс». Мы сели в гостиной. Мама в это время была на кухне, а отец на работе. На какое-то время я оказался один на один с полицейскими. «Мне жаль твою девушку, Эдвард». Слова прозвучали так, будто мужчина знал, что ее нет в живых. «Я представляю, что ты пережил в эту ночь». Сердце забилось чаще от нарастающей тревоги. Откуда он мог знать, что произошло ночью? Мужчина продолжил. Родители Шейлы обнаружили кровь на улице, потом позвонили нам. А когда мы приехали, заметили разрушение в соседнем доме и тут же связали два происшествия воедино. Через несколько минут мы выяснили имена и фамилии всех причастных. Эдвард, мы знаем, что ты внук Кевина Рикса. И знаем, что вы с Шейлой не уснули в ту ночь. Способ бодрствовать после гула один. И вы им воспользовались. Наконец-то я решился заговорить. Так вы все знаете? Мы знаем многое, парень. И часть знаний нам передал именно твой дедушка. «Ну вот», — объявилась мама у входа в гостиную. «Зеленый чай с печеньем». «Спасибо». Мама покосилась на меня. Ее волновал наш разговор, но она быстро поняла, что полицейский не будет вести допрос в ее присутствии. Она вышла без лишних вопросов. «Не вздумай говорить о произошедшем. Никому. Ты понял, Эдвард?» «Но почему? Почему нельзя об этом говорить?» «Люди все равно не поверят. А если все же ты их как-то убедишь воспользоваться адреналином, они не выдержат увиденного». «Но я пришел к тебе не с угрозами, а с предложением». Нам не хватает людей. Ты будешь работать в нашей организации? А у меня есть выбор. Выбор есть всегда, и у тебя есть несколько возможных путей. Ты либо молчишь и живешь прежней жизнью, либо говоришь о тварях, и тебя сажают в психушку и обвиняют в пропаже Шейлы. Либо работаешь на нас. Мне нужно подумать. Хорошо, мы даем тебе сутки. Этого будет достаточно. Полицейский улыбнулся и добавил. твой дедушка, легенда». «Знай об этом. И что он хорошего сделал?» «Узнаешь, когда примешь наше предложение. Звони на этот номер. Кто бы ни взял трубку, просто назови свое имя и фамилию». «Я понял». Полицейский поднялся с кресла. «До скорого, Эдвард. До свидания». Чай на столе остался нетронутым, а я просто сходил с ума от происходящего. Столько всего. Голова была тяжелой, хотелось закрыть глаза. Наверное, повлияли целые сутки на ногах. Мама вновь зашла в гостиную. «Эдвард, что тебе рассказал господин полицейский?» «Хотел выяснить, не вела ли себя Шейла странно в последнее время?» «И все?» «Да». «Он показался мне немного странным». Я вяло ухмыльнулся. «Мне тоже, мам». Несмотря на переутомление, я вновь поднялся к себе в комнату и открыл дневник. Иногда я задаю себе вопрос, каким бы был мир без контроля биома? Ответы в голову приходят самые разные. Например, я думал, что перестав быть скотом для тварей и уничтожив их разумный дом в небе, люди станут свободнее. Но дело в том, что все и так считают себя свободными. Зачем им знать, что их, по сути, контролирует внеземная форма жизни, заставляет отключаться каждую ночь? Отдавать тела мертвых людей. По большому счету наша планета — это ферма. Ферма, где выращивают людей для кормежки биома и его детей. Но как же все таки поведет себя человечество в случае смерти биомов? Я видел, как твари питаются. Видел своими глазами, как они отрывают голову и высасывают спинной мозг у умерших. Я даже видел, как питается сам биом. Я был там. Я был в небе. прикрепил себя к телу мертвеца и, насытившись им, тварь потащила меня наверх. Вскоре я оказался в растворяющей одежду и обжигающую кожу субстанции. Я отделился от мертвеца, открыл глаза на секунду, сильно обжег их, но все равно увидел опускающиеся на дно тела, постепенно превращающиеся в ничто. Тогда разум меня пощадил. Я приземлился на землю с помощью устройства под названием «парашют», И отправился домой. Вскоре до меня дошло, что после кормежки твари относят трупы в желудок биома. Так он питается и живет. Но что если лишить биом детей? Тогда не будет добытчиков, не будет тех, за счет кого существуют биомы. Я задумался над тем, как можно их уничтожить. Через какое-то время с помощью телескопа я узнал, что биомов много. Они вращаются вокруг планеты. Узнал, что они связаны между собой и образуют над землей невидимый пласт Я потратил много времени и сил, но, возможно, так и не разгадал бы тайну взаимодействия биомов Не найдя подтверждения этому в записях некоего полковника в бункере Биомы образовывали единый организм, окутывающий всю планету Солнце проникало через этот пласт, но все же Землю можно было считать замкнутой экосистемой В записях сообщалось, что после так называемого объединения биомов они начали двигаться. Скорость скрытых объектов выше облаков отличалась от скорости вращения планеты. Таким образом, твари спускались по якорям в разных местах. Иногда биом был так далеко, что добытчикам приходилось преодолевать значительные расстояния. Их скорость позволяла перемещаться в ближайший город и возвращаться обратно всего за несколько часов. «Я продолжал искать способ уничтожать этих тварей. Я придумал. Яд. Его нужно колоть в спинной мозг трупов. Твари должны были умирать после кормежки. А так как биомы вращаются, и дети из разных биомов посещают местную больницу практически каждую ночь, то получается, что они будут травиться в разных точках». Когда мне удалось попасть внутрь биома, голос в голове объяснил, что оно — единый организм. Единый и настолько могущественный, что одновременно может залезть в голову каждого живого человека и внушить необходимость своего существования. Поэтому нужно было действовать, не высовываясь. Была надежда, что внеземной разум не поймет, почему его дети гибнут. Я поднял глаза. Кажется, я понял, зачем дедушка обращался к небу незадолго до смерти. Он хотел связаться с разумом, и, судя по его же словам, он хотел сообщить, что совершил ошибку. Но в чем была эта ошибка? Я продолжил чтение. К моменту, когда я дорос до одной из высших должностей в своем округе, у меня уже было достаточно много союзников в деле по избавлению от тварей. Мы продолжали кормить биомы, но при этом уничтожали их изнутри. Мы кололи яд в каждый труп несколько лет кряду. Эффекта не было. Либо тварей не брала отрава, либо их так много, что мы не замечали умерших. Несмотря на отсутствие видимых результатов, мы продолжали травить. Когда я перевернул страницу дневника и увидел изменения в почерке, я понял. Эта запись сделана много позже. Скорее всего, после выхода на пенсию и начало проблем со здоровьем. У него тряслись руки, и это было заметно. Все чаще и чаще я раздумывал, что будет с людьми после истребления тварей. Как поведет себя общество. Не знаю, наверное, я слишком стар для нового мироустройства. Но мне кажется, что будет только хуже. Люди, многие поколения, живут под органическим невидимым куполом. Внеземной разум контролирует все население планеты, регулирует уход в сон с помощью неведомых сил. Он может залезть в голову каждому человеку на Земле и даже может разговаривать одновременно с каждым. Этот организм способен на многое. Но почему, черт возьми, он не понимает, что его травят? Почему он не может залезть в одну конкретную голову и прочитать мысли? Когда-то давно руководитель одного из округов предоставил мне запись, древнюю запись. Ей было около четырехсот лет, и ее неоднократно переписывали. Человеческий голос сказал, что его имя Итан, и что скоро его место займет дочь. Насколько помню, ее звали Кейт. Они были самыми первыми людьми, кто организовал сбор трупов. Наверное, их можно считать теми, кто создал нашу организацию. Итан говорил, что после нападения и истребления немыслимого количества людей агрессия твари прекратилась. И когда биомы наладили связь между собой, в головах людей заговорил голос. Это был внеземной разум, и он предложил мир и правила, по которым мы живем по сей день. Люди согласились, и когда все наладилось, голос исчез. После этого его никто не слышал. Никогда. Скорее всего, разум понял, что в прямом общении с людьми нет нужды. Больше свидетельств о контактах с ним не фиксировалось. Вероятно, таковых и не существовало. Я единственный, кому за долгое время удалось с ним связаться. И голос мне рассказывал о вещах, которые существовали до его появления и в которые сложно поверить. Когда-то люди воевали между собой, убивали друг друга по самым разным причинам, В мире было множество болезней. Люди постепенно уничтожали и планету, на которой жили. Было много несправедливости. Но с его прибытием все наладилось. Со временем люди стали человечнее, добрее. Голос привил полезные привычки. Показал, что люди должны жить в мире и гармонии. Не думать о плохом и не делать гадостей. Я не хочу, чтобы все это вернулось. Не хочу, чтобы насилие стало нормой. Я найду способ связаться с ним и предупрежу, что люди из организации медленно убивают детей биома. Время еще есть. Теперь мне точно было понятно, почему он взывал к небу. Кевин хотел услышать голос. Хотел предать людей, которых сам же подговорил на уничтожение биомов и тварей. Я не хотел верить этому. Но дедушка сам признался в предательстве. Шейла погибла из-за этих мерзких существ. Люди-скот для них. Это должно прекратиться. Мы должны быть свободными. Я вытащил из кармана визитку, которую дал мне полицейский, и позвонил по указанному номеру, представился. После паузы трубку взял мужчина и сказал. «Мы рады, что ты на нашей стороне». Вскоре мне рассказали подробности смерти Шейлы. Судя по всему, существо отделилось от группы и направилось в нашу сторону из-за того, что почувствовало трупный запах. Женщина, что жила по соседству, умерла какое-то время назад. Тварь учуяла смерть и направилась в жилище. К сожалению, в этот момент мы оказались на пути. Если Шейла осталась бы на месте и вела себя тихо, существо не заметило бы ее. Но страх оказался куда сильнее разума. И она побежала, привлекая внимание существа. Вторая же тварь пришла за трупом, оставив после себя разрушенную стену дома. Что же насчет Кевина, то он показал людям из организации, как можно бороться с тварями. Другого способа, кроме как травить их, не было. Существа превосходили в силе и скорости любого человека, а оружия из далекого прошлого не существовало. Люди даже в теории не могли напрямую противостоять тварям. Но Кевин нашел лучший способ. Именно поэтому организация благодарна ему по сей день. Два года спустя. Уже 20 месяцев я занимаюсь тем, что колю яд в позвоночнике трупов. Все, кто занимается этим, разделены на группы. Я неплохо поладил с ребятами своей смены, но больше всего сдружился с Джейденом. Мы постоянно обсуждали свободный от тварей мир. В наших фантазиях он был процветающим, с большим количеством заинтересованных в развитии науки людей. Несмотря на желание получать образование, я забросил учебу. На нее совсем не было времени. А что касается работы, то я привык. Поначалу было тяжело. Первые несколько дней меня тошнило от вида того, чем приходилось заниматься. А потом все пошло как по маслу. Трупы стали для меня чуть ли не обыденностью. В больнице мы дежурили по ночам. После инъекций наблюдали за тварями и делали отчеты об их поведении. Нам часто попадались на глаза ослабевшие существа. Они передвигались медленно и неуклюже. По движениям было хорошо видно, что многие из них болеют. И вот в одну из смен мы, наконец, увидели чудо – мечту каждого нашего единомышленника. Не слишком активная тварь, как положено, воткнула свою конечность в труп – Обхватила позвоночник мертвеца и понесла к якорю. Мы находились вблизи отростка, наблюдали из укрытия, сохраняя полную тишину. И вот как только тварь с большим трудом принялась карабкаться вверх, Джейден заметил, как существо остановилось и начало покачиваться. Через минуту оно рухнуло на асфальт, а после и вовсе замерло. Мы чуть ли не в голос закричали от радости. Такого еще никому не приходилось видеть. Мы были свидетелями первой смерти твари. Яд, наконец-то, подействовал в полную силу. Когда существа поднялись, растительность исчезла, мы помчались в штаб и рассказали обо всем дежурным. Я никогда не видел настолько счастливых людей. Мы падали друг другу в объятия, разделяя триумф. Вскоре мы погрузили существо в закрытый кузов, и увезли на изучение. Через несколько дней один из наших руководителей собрал всех в зале для собраний. «Всем вам хорошо известно», обратился он ко всем присутствующим, «что наши замечательные сотрудники Эдвард Трикс и Джейден Крон были свидетелями первого случая смерти твари». Люди вокруг закивали, кто-то даже захлопал. Мужчина продолжил. «Недавно подобная весть пришла из соседнего округа». Из зала послышалось. «Да! Скоро мы победим!» «Согласен со всеми вами», — улыбнулся начальник. «Это отличная новость! Но не нужно забывать о людях, которым неведом настоящий мир, и на глаза таковым как раз и попался труп неизвестного для них существа. Я думаю, вы представляете их шок». Вспомните хотя бы себя, когда узнали о реальном мире. И этот случай, господа, широко осветила пресса. Все население округа по соседству просто в шоке. Уверен, что подобное вскоре произойдет и у нас. Да и много где еще. Уверен также и в том, что мы совсем скоро не будем успевать убирать трупы до пробуждения. Да и новости из соседних округов расходятся довольно быстро. В связи со всем этим... Я принял решение рассказать всю правду людям лично, по телевидению. Но это произойдет лишь когда подобные случаи станут регулярными. Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Из толпы раздалось. «Мы поддержим вас!» В другом углу женщина обратилась к мужчине. «Я не против?» «Рано или поздно, — отреагировал он, — это должно было случиться». Конец твари был близок, и это понимал каждый стоящий в этом зале. Через несколько недель падающие с якоря твари стали нормой. Каждое утро в разных точках мира день начинался с того, что люди выглядывали в окна и лицезрели воочию останки иноземных существ. Свидетели тут же сообщали о них в нужные службы. Обсуждение новой формы жизни велись всюду, по телевидению, на радио, в газетах, между соседями... По истечении времени люди привыкли и перестали удивляться. Как только подобные события стали обыденностью, пришла другая новость. Падение биома. «Меня назначили руководителем группы досмотра неопознанного организма. Когда мы прибыли на место крушения живого бесформенного объекта, то были потрясены его габаритами». «И это лишь один из многих», — медленно произнес Джейден. «Боюсь представить, что будет, если они все упадут разом!» — отреагировал кто-то. «Хаос!» — тихо произнес в пустоту третий. «Будет хаос и страшная вонь!» Пахло и вправду так, что начинала тошнить. Оценив поистине исполинский размер объекта, я скомандовал. «Нам нужно что-то для самообороны. Есть вероятность, что некоторые твари еще подвижны». Наша группа вооружилась заостренными палками. Оружие, что описывал дедушка, пересказывая послание Итана, у нас не было. Его ни у кого не было. Мы зашли внутрь биома. В руках у нас были копья, на носу и рту ткань, а на руках замыкающего набор маячков. По задумке один из нас должен оставлять знак через определенное расстояние, чтобы не затеряться внутри биома. Никто не желал потеряться и сгинуть здесь. Я был назначен старшим. И сопротивляться чрезмерному волнению у меня вряд ли получалось. Биом грохнулся и от сильнейшего удара потрескался в нескольких местах. Через одну такую трещину мы и зашли. Внутри пахло. Запах разложения смешался с неизвестными кислотами. В горле першило и хотелось кашлять. Приходилось терпеть. Нельзя, чтобы оставшиеся твари среагировали на шум. В теории тут еще могли оставаться живые особи. Продвигаться было неудобно, обувь прилипала к поверхности. Коридор, по которому мы шли, казалось, еле заметно сокращался. Слизь, запах, странные звуки сообщали, что в этом месте все еще теплится жизнь. Спустя несколько минут мы увидели развилку, но всем отрядом направились в тот тоннель, на который указал я. Остальные три находились рядом или чуть выше. Ходы выглядели бесформенными, а стены вокруг были неровными. Дальше неровности уступили место странным углублениям. Практически все они были пусты, но вскоре мы поняли их назначение. Место отдыха на одну тварь. Скрестив четыре хватательные конечности, они будто бы спали. Джейден решился подойти ближе и, присмотревшись, вонзил кол в отверстие, напоминавшее рот. Тварь даже не пошевельнулась. Они были мертвы, но мы не стали рисковать и проткнули каждое существо. Чем глубже мы заходили в биом, тем больше хотелось вернуться назад. Там, где солнечный свет, нормальный воздух, безопасность. Здесь же тошнило не только от запаха, но и от вида, насколько обжитое тварями пространство было неприемлемо для человека. Горло все еще першило. Члены отряда периодически тихо прокашливались. После тоннеля покоя мы оказались в другом, более широком. Он казался вдвое большим по сравнению с предыдущим. Кто-то из группы увидел вдалеке движение. Одна из тварей была все еще жива. Мы замерли. Каждый из нас знал, движение или звук — это верная смерть. Тварь неспешно подошла ближе, и вдруг я услышал позади хрип. Один мой спутник не смог сдержать рефлекторный кашель. Я медленно повернул голову на звук и увидел, как существо ускорилось. Рассчитывая, что парень прочитает по губам, я выразительно изобразил слово «беги». Он рванул в сторону выхода. Тварь также перешла на бег. Она не была такой резвой, как раньше, но, тем не менее, передвигалась достаточно быстро. Скрывшись за поворотом, я посчитал, что у парня есть шанс. И это действительно оказалось так. Убегавшему повезло, так как существо задело своим брюшком другого, и он упал, ударившись о склизкую поверхность тоннеля. Существо резко остановилось, за мгновение переоценило обстановку и бросилось на упавшего. Мы собственными глазами видели, как оно за какие-то секунды оторвало голову и впилось в позвоночник, высасывая спинной мозг. Увидеть такое не пожелаешь и врагу. Мы оставались на своих местах, не двигались. Всем хотелось жить. Горло подкатил ком. Я закрыл глаза. Парни тоже держались, как могли. Кто-то отвернулся, кто-то прикрыл глаза рукой. Поев, тварь подхватила безголовое тело и с трудом потащила его по широкому тоннелю, подальше от нас. Нам было жаль парня. Но когда существо скрылось вместе с трупом, многие не сдержали вздох облегчения. В этот момент Джейден тихо произнес. «Нам нужно проследить за ним». Соратники замахали головой. Снова попадаться твари на глаза никто не хотел. «Я пойду с тобой», — шепотом обратился я к Джейдену. «Остальные обратно. Сообщите, что видели». Мне передали маячки, и мы вдвоем продолжили опасный путь. По мере движения мы замечали, как мертвых тварей в тоннеле становится все больше и больше. Вскоре мы увидели существо с телом нашего приятеля. У твари кончились силы, она не могла тащить груз. Сделав пару шагов, тварь окончательно остановилась и рухнула вниз. Я посмотрел на приятеля с немым вопросом «Что будем делать?». Тогда он достал из кармана нож и бросил его в сторону. Тварь отреагировала на звук, повернув подобие головы, но сдвинуться с места едва смогла. Видя беспомощность существа, Джейда осмелел. Он подошел вплотную к ней и пронзил копьем. Я покивал, восхищаясь храбростью своего друга. Мы продолжили идти. Существа устилали это место. Они, будучи на последнем издыхании, куда-то шли, но с какой целью? Через минуту мы увидели перед собой небольшой скат и жидкую субстанцию ниже. Я понял, что это было, но рассказать решил после окончания нашего исследования. Мы выбрались из биома. Я собрал команду вокруг себя и спросил одного из них. «Джейдан, ты понимаешь, что мы увидели в конце пути?» «Ни одной идеи, друг!» «Это место?» — пояснял я всем, вспоминая описание из дневника. «Куда они сбрасывают тела людей?» «Это желудок биома. Видимо, твари не дошли до него». «Но у них не было тел людей», — задался вопросом Джейден. «Их главная цель — прокормить биом. Любым способом. Они хотели пожертвовать собой, чтобы биом прожил как можно дольше». В этот же миг к нам подбежал один парень из нашей организации. Он сообщил, что некоторые биомы не втянули якоря. «Надеюсь, оставшиеся твари не выйдут на охоту», — поделился мыслью один из наших. «Нет», — спокойно сказал я. «Такого не произойдет. И якоря — это явно хороший знак. У биомов, как и у тварей, кончаются силы». Можно было только представить, как реагировали люди на отростки, свисающие с неба. Все были в шоке от осознания того, с кем приходилось жить по соседству столько лет, столько поколений. Когда наступил вечер, гул не прозвучал. Никто не уснул. Никто и не верил в происходящее. Впервые за несколько столетий привычный распорядок изменился. Люди были растеряны. Многие вышли на улицу ночью. В глазах их читалось недоумение. Все смотрели друг на друга не в силах понять, что их жизнь изменится именно с этого момента. Моя организация взяла под контроль судьбу округа. Мы начали строить новый мир. Мир без биомов и тварей. Мир, где нет внеземного разума, способного проникнуть в мозг и управлять человеком. Это была новая веха в истории. И мы это хорошо понимали. «Ну вот, дети, сейчас мы живем по новым законам и по новым правилам. Никто больше не использует людей». «Все в нашем округе дружны и свободны. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их». В классе царило молчание. Я подождал несколько секунд и уже собирался объявить об уходе, как вдруг один мальчик поднял руку. «Слушаю тебя. Если мы победили тварей, зачем человечество воюет? За власть над другими людьми!» С горечью сказал я и, увидев, что ответ не всем понятен, уклончиво продолжил. «Мир слишком сложная штука. Когда вырастете, все поймете». Я перевел взгляд на других ребят, но мальчик неожиданно продолжил. «То есть?» — грустно спрашивал он. «Люди ничем не лучше тварей?» Все повернулись к нему. Учительница охнула. Вопрос удивил всех без исключения. Слова мальчика и для меня прозвучали, как гром среди ясного неба. На какое-то время я застыл, смотря на него». Юноша заставил меня вспомнить все тяжелое время после того, как мы победили внеземной разум. Какое-то время люди находились в замешательстве, но через несколько лет округа объявили о своей независимости, и началась война. Оружия, которое описывал дедушка, у нас не было. Мы бились подручными предметами, копьями, палками и ножами. Я участвовал в сражениях за зону влияния. Я бился бок о бок с людьми из своего округа. И я видел оторванные конечности, трупы, кровь и семьи, оставшиеся без родного человека. Практически на каждую улицу пришли горе и страдания. Война между людьми не щадила никого. Вспоминая события прошлого, я онемел. Били? отреагировала учительница. «Не нужно спрашивать о таких вещах!» Мальчик опустил взгляд. Это, медленно заговорил я, это хороший вопрос. Все мигом перевели взгляды на меня. Мальчик поднял голову. Не каждый день ребенка хвалит известный в округе человек. Я продолжил. Тогда нами руководило желание стать независимыми от иной формы жизни. Мы считали, что человечество должно быть свободным. Я вновь задумался и через мгновение продолжил. Я хорошо помню тот подконтрольный внеземному организму мир. Я вновь сделал паузу. Признаваться было тяжело. И он был куда безопаснее, чем наш. Сейчас, будучи в военном противостоянии с другими округами, я уверен в том, что разум правил людьми куда лучше, нежели нынешнее руководство. Голос управлял сознанием людей разумнее, чем это делают предводители. Мы добились свободы, но пользоваться ей... Так и не научились. Прозвенел звонок. Урок закончился, но все остались на своих местах. Каждый из нас будто боялся пошевелиться. Мой ответ удивил всех даже больше, чем вопрос мальчика. Наконец-то, спустя столько лет, я окончательно осознал, что Кевин предвидел все это. Предвидел войну людей. Их жестокость и безнадежное пренебрежение всем на свете. Он знал, что человечество буквально сойдет с ума, поняв, насколько мир беззащитен. Война между округами шла много лет. Каждый боролся за признание себя главой земель. Каждый хотел стать лидером, повторить успех внеземного разума. Но силы были равны, и вряд ли кто-то обретет могущество над остальными, пока не истребит большинство. Единственное, что я нашел сказать классу, прозвучало безэмоционально, но с особой надеждой. Когда ваше поколение вырастет, вы должны вернуть прежний мир.